Два значительных события ознаменовали этот период. Однажды, это было в мае, когда дни становятся длиннее, а миндальные деревья словно оттягчены цветами, как шапками снега. Мы проходили без малейшего шума по землям дворянина. Мы уже добрались до середины имени, я где поросли, с к о т о р о й состояла изгородь, была гуще, чем в других местах, так что наш страх пошел на спад. несмотря на тяжелый груз, запас хлорки, порошка для стирки и связанные веревкой части стула, я легко ступал впереди всех. На г л а д и канала играли солнечные зайчики. Поль шел за мной и напевал какую-то песенку. Вдруг я остановился, как вкопанный. Сердце мое ёкнуло. Впереди метров в двадцати от изгороди отделилась чья-то высокая фигура и, сделав шаг, встала посередине тропинки. Человек наблюдал за тем, как мы приближаемся. Он был очень высокий, с седой бородой, на нем была фетровая шляпа, какие носили мушкетеры, и длинная куртка из серого вельвета. Он опирался на тросточку. Не бойся, вперед! Изменившимся голосом с командовал мне отец. И я храбро двинулся вперед. Подойдя поближе, я увидел лицо незнакомца. Широкий розовый шрам пересекал его лицо от лба, на к о т о р о й была надвинута шляпа до подбородка, теряясь в бороде, по пути задевая краешек правого глаза, закрытого ввалившимся веком. Эта маска произвела на меня такое сильное впечатление, что я буквально о столбенел. Не с м е е т е дальше. Отец б о г н а л меня, держа в одной руке записную книжку эксперта, а в другой шляпу. Добрый день, сударь, поздоровался он. Добрый день, низким звучным голосом ответил незнакомец. Я вас ждал. В ту самую минуту мать испустила приглушенный вскрик. Я проследил за ее взглядом и еще больше растерялся, обнаружив, что и в изгороди стоит еще и сторож в куртке с позолоченными пуговицами. Он был даже выше своего хозяина, и его огромное лицо украшали две пары рыжих усов, одна под носом, вторая над голубыми глазами с густыми красными ресницами. Он стоял в трех шагах позади того со шрамом и смотрел на нас с какой-то жестокой улыбкой. Я думаю, сударь, продолжал отец, что имею честь говорить с владельцем этого замка. Я действительно владелец, ответил незнакомец. И уже несколько недель, несмотря на ваши усилия остаться незамеченными, наблюдаю издалека за вашими маневрами. Дело в том, начал был отец, что один из моих друзей, служащий канала, я все знаю, оборвал его дворянин. До сих пор я не выходил к вам, потому что приступ подагры на три месяца приковал меня к шезлонгу. Но приказал, чтобы в субботу вечером и в понедельник утром сторожевых псов не спускали с цепи. Я не сразу поняла, о чем он говорит. Отец сглотнул слюну, мать сделала шаг вперед. Сегодня утром я вызвал этого служащего, как его там Бутик, Бузик. Уточнил отец, это мой бывший ученик. Я ведь школьный учитель и знаю. Снова п р и з в а л его старик. Этот бутик мне обо всем рассказал. Домик в холмах, слишком короткая трамвайная линия, слишком длинный путь пешком, дети, тяжелые свертки. Кстати, добавил он, сделав шаг к матери, кажется, милая дама нагружена сверхмеры. Позвольте мне, сударыня. И, р а с к л а н и в ш и с ь перед матерью точь в точь кавалер, п р о с я щ и й прекрасную даму о к а з а т ь ему честь потанцевать с ним, с угубаю королевской решительностью забрал у нее оба больших узла с вещами. Владимир, возьми свертки у детей, велел он обернувшись к сторожу. Великан в мгновение о к а выхватил у нас рюкзаки, сумки и связку деревяшек, они же будущий дачный стул, после чего, повернувшись к нам спиной, внезапно встал на колени и предложил Полю: А нука лезь мне на плече. Пол, ь забыв от страха, разбежался, подпрыгнул и оказался сидящим верхом на шее с е р д о б о л ь н о г о чудовища, которое сразу же пустилось в скач, издавая громогласное ржание. г л а с а у мамы наполнились слезами, отец словно не мел. Что ж, вам пора, проговорил дворянин. Сударь, справившись наконец с волнением, вымолвил отец. Не знаю, как благодарить, я тронут, очень тронут. Вижу, вдруг сказал старик, и я в восторге от столь искреннего проявления чувств. Но я не совершаю ничего особенного. Вы просто проходите через мое имение, не причиняя мне никакого ущерба. Я не против. Так что нет причины див удаваться. А как зовут э т о п р е л е с т н у ю м а л ю т к у Он подошел к сестренке, сидящей у матери на руках, но она, закрыв лицо руками, принялась реветь. Ну что ты! Попыталась успокоить ее мать. Но ну к у л ы б н и с ь господину. Нет, нет, не хочу! Кричала Та. Он гадкий. Нет, не хочу! Она совершенно права. Рассмеялся старик, став еще более некрасивым. Я вечно забываю о своем шраме, оставшемся от последнего удара копьем одного улана на заросшем хмельем поле в Алзасе. ь Там уже тридцать пять лет. Она слишком молода, чтобы ценить воинскую доблесть. Прошу вас, сударь, не идите дальше и скажите ей, что меня поцарапала кошка. Это послужит ей уроком, как вести себя с кошками. Он проводил нас до конца имени, беседуя с отцом. Я шел впереди них и видел вдали светловолосую голову маленького поля. Она подпрыгивала на дыскордии его золотистые кудри развивались в лучах солнца. Дойдя до двери, мы застали поля сидящим на наших вещах. Он уплетал за о б е щ е к и яблоки сорта Ранет, которые гигант очищал для него от кожуры. Настало время распрощаться с нашими благодетелями. Граф пожал руку моему отцу и вручил ему свою визитную карточку. Если меня не будет, покажите эту карточку привратнику. Он вас пропустит. Начиная с этого дня не нужно больше идти вдоль канала. Прошу вас звонить у ворот парка и проходить по главной аллее. Так, короче. Потом, к моему великому удивлению, он остановился в двух шагах от матери и расклонился перед ней, словно перед королевой. После чего, подойдя к ней, весьма изящно и с достоинством наклонившись, поцеловал ей руку. Мама о т в е с и л а ему робки-реверанс, й как сделала бы маленькая девочка, и раскрасневшись, бросилась к отцу. А вот в самую минуту между ними пронеслась золотая стрела. Это Поль стремглав бросился к старому дворянину, и, схватив его большую руку в коричневых пятнах, покрыл ее страстными поцелуями. Вечером за столом после того, как мы поужинали при свете керосиновой лампы Матадор, мама попросила: "А Жозеф, покажи квизитку, которую он тебе дал". Отец протянул ей карточку, и она прочитала вслух: «Граф Жан де Х, полковник первого кирасирского полка». Чем-то взволнованная мать на минуту замолчала, а так значит это, промолвила она наконец. «Точно», подтвердил отец. «Это как раз тот славный полк, что под Райсхофеном».